Какой район конкретно тебя интересует? Юго-восточная Туркмения и южная часть Узбекистана? Очень неопределенно. А конкретнее нельзя? В район от бывшей государственной границы страны к Бухаре. По нашим данным, ничего не было. Одиночные убийства вас не интересуют. А никаких крупных столкновений нет. По данным местной служб безопасности не было. — Ясно, — разочарованно произнес Максимов. — Спасибо за информацию. — Подожди, — вдруг сказал Ершов. — Мы передавали вам сообщение о дымевшейся стычке на дороге Тернес-Карши-Мубарек-Бухара. — Но сообщение говорилось о несколько убитых, — вспомнил максим «Правильно, это то, что мы получили по официальным каналам, но наше посольство в Ташкенте передало, что, по слухам, там было настоящее побоище и довольно много убитых, когда напал на колонну машины пытался отбить автомобили с грузом. «Где это произошло?» — спросил Максимов. «Уже понимаю, что нападение не могло быть случайным». В районе Эндехканабада и Гузара вчера вечером. Но, повторяю, официальных сообщений у нас нет. Это они, убежденно сказал Максимов. Спасибо. Он положил трубку, посмотрел на часы. Потом наклонился к селектору, вызывая своего секретаря. Узнай, когда первый рейс на Ташкент. Попросил он и, отключившись, обратился к собравшимся офицерам. Кажется, мы знаем, откуда и куда идет караван. На дороге термес бухара произошло вооруженное нападение на кортеж большегрузных автомобилей. Если все правильно, то сегодня вечером они будут в Бухаре. Сабельникова и Двоеглазова прошу заниматься отработкой версии, кто именно мог напасть на дачу Горелого. Если мы сумеем правильно вычислить организаторов нападения, то сумеем узнать, кто занят перевозкой груза для Зардани. Раздался звонок селекторного аппарата. «Первый рейс на Ташкент через два часа», — доложила секретарша Максимов. Посмотрел на часы решительно поднялся, обращаясь к вскочившим вслед за ним офицерам. «Судя по времени, вам нужно вылетать немедленно», — сказал он Матюшевскому. Возьмите мобильные телефоны для связи с остальными членами группы. Постарайтесь прилететь к Бухару первым же рейсом из Ташкента. Это тот самый караван, который выслал Зардани. Я, правда, не понимаю, как они могли допустить, чтобы кто-то напал на караван. на осторожного и хитрого зардания это совсем не похоже. Судя по стоимости товара, Его должны были охранять все боевики Средней Азии, согласился Садальников. Не может быть, что в Зардании и те, кто взялся переправлять груз через страны СНГ, пошли бы на такой риск. Этого просто не может быть. Мы поедем сначала в ФСБ. Мне кажется, Ершов что-то недоговаривает, закончил максим Еще через 40 минут они вдвоем с Надеждой Виноградовой выехали в ФСБ, а Матюшевский и Аэропетен в это время уже подъезжали к аэропорту. Виноградова терпеливо ждала в приемной полковника Ершова, пока Максимов и хозяин кабинета довольно долго обменивались закрытой информацией. «Пораженная тем, что я так долго не приглашают, Она ничего не спрашивала и терпеливо ждала, когда выйдет, наконец, Максимов, или ей разрешат войти. Непонятно было не то, что ее, как сотрудника бюро координации, не принимает полковник Ершов, а то, как ведет себя полковник Максимов, всегда очень щепетильно относившийся к вопросам достоинства своих офицеров. Но он сидел у Ершова еще около получаса, И за это время никто о ней даже не вспомнил. Лишь когда Максимов вышел из кабинета, она поняла по его бледному лицу и напряженному выражению, что беседа была не из легких. Максимов лишь буркнул ей достаточно громко. Извините.